Никогда еще запах травы и влажных листьев, Никогда еще красота неба и могучее спокойствие деревьев Не волновали так глубоко моих чувств, всей души, И среди этой тишины, звеневший каким-то непрестанным тонким звоном, Я ощущал томление и чувственное, и благочестивое. Я сел под купой молодых дубков, И здесь я дал себе обет не умирать, или, по крайней мере, не соглашаться умирать раньше, чем вновь не посижу под дубом, среди деревенского покоя и простора, где стану размышлять о природе души и о конечных целях человека. Пчела с коричневым тельцем, сверкавшим на солнце, как темно-золотой доспех, Уселось на сумрачно-великолепный цветок мальвы, широко раскрывшийся на пушистом стебельке. Разумеется, столь обычное зрелище я видел не впервые, а в первый раз я наблюдал его с такой благожелательной и сочувственной любознательностью. Я приметил, что между насекомым и цветком существует полная взаимосклонность множество замысловатых отношений, каких до сей поры я даже не предполагал. Пчела, напившись нектара, опять куда-то устремилась смелым лётом. Я с трудом поднялся и размял ноги. «Прощайте», — сказал я пчёлке и цветку, — «прощайте». «О, если бы я мог ещё пожить, чтобы проникнуть в тайну ваших гармоничных отношений!» «Я очень утомлён, но человек так создан, что отдыхает от одной работы, лишь взявшись за другую». Цветы и насекомые, коль будет на то Божья воля, дадут мне отдохнуть от филологии и дипломатики. Сколько мудрости в древнем мифе об Антее. Я коснулся земли, и я стал новым человеком. И в шестьдесят восемь лет желания новых знаний рождаются в моей душе, как на дуплистом кряже старой ивы пушатся новые побеги. Четвертое июня. В такие нежно-серые утра, окутывающие все предметы какой-то бесконечной прелестью, я люблю смотреть из своего окна на сену и ее набережные. Я видал лазурное небо в светозарной ясности, раскинувшееся над Неаполитанским заливом, но наше небо, небо Парижа, более оживленно. Благожелательно и одухтворенно, как человеческий взгляд, оно то улыбается, то угрожает, то ласкает, то становится грустным, то веселым. Сейчас оно льет мягкий свет и на людей, и на животных, совершающих в Париже свой каждодневный трудовой урок. Вдали, на противоположном берегу, грузчики у пристани святого Николая выгружают бычьи рога а подносчики, выстроясь в ряд насходних, непринужденно перебрасывают с рук на руки сахарные головы до трюма парохода. На северной набережной извощечи лошади вытянулись линии в тени платанов, и, уткнувшись мордами в торбочки, спокойно жуют овес, пока их краснолицые кучера пропускают стаканчик у стойки виноторговца, высматривая утреннего седока. Букинисты выносят свои ящики на парапет. Эти славные торговцы духовной пищи, все время живущие на воле, в развивающихся на ветру блузах, так хорошо обработаны воздухом, дождями, заморозками, туманами, снегами и палящим солнцем, что стали похожи на старинные соборные статуи. Все они мои друзья». И, проходя мимо их ящиков, я не применил вытащить оттуда книжку, какой у меня не было, хоть я и не подозревал, что ее мне не хватает. Возвратившись домой, я слышу крики Терезы, обвиняющей меня в том, что я все рву карманы, а дом набиваю старой бумагой и привлекаю этим крыс. На этот счет Тереза рассудительна. И именно потому, что она рассудительна, я не слушаюсь. Ибо, несмотря на свой спокойный вид, Всегда предпочитал безрассудство страстей, мудрости без страсти. Но поскольку мои страсти не числа тех, Какие вспыхивают, опустошают и убивают, Толпа не видит их, а все-таки они меня обуревают. И не раз случалось, что из-за нескольких страниц, Написанных неведомым монахом или отпечатанных скромным учеником, это шефера я терял сон и если это благородное горение во мне угасает то лишь потому что я и сам мало помалу угасаю наши страсти это мы мои старинные книги это я я старый с сокса как они Лёгкий ветерок метет вместе с уличной пылью крылатые семена платанов и былинки сена, избежавшие лошадиного рта. Это пыль пустяк, конечно, но, видя, как она клубится, я вспоминаю, что в детстве смотрел на вихри такой же пыли, и душа старого парижанина взволнована. Все то, что открывается передо мной из моего окна, слева горизонт, доходящий до холмов шайо, Благодаря чему я вижу триумфальную арку, словно каменную глыбу, и сену, реку славы, ее мосты, и липа на террасе Тюильри, и расчеканенной, как драгоценность, лувр эпохи Ренессанса. А справа, к новому мосту, древний и глубокочтимый Париж, с его шпилями, башнями, все это моя жизнь, это я сам я был бы ничем без всех этих вещей, что отражаются во мне тысячей оттенков моей мысли, животворят меня и вдохновляют. Вот почему я люблю Париж любовью безграничной. А все-таки я утомлен и чувствую, что отдых невозможен в этом городе, который столько думает, научил думать и меня и постоянно заставляет думать. Как не волноваться среди всех этих книг, Раз они будет и утомляют любознательность, не давая ей удовлетворения, то надо разыскать какую-нибудь дату, то установить точное местонахождение какого-нибудь селения или узнать, что в сущности обозначает такой-то очень интересный старинный термин. Слова. Ну да, слова. Я филолог, исследовательный их владыка. Они мои подданные, и как хороший государь я отдаю им свою жизнь. Но разве мне нельзя когда-нибудь отречься? Мне видится, что где-то, далеко отсюда, На опушке леса стоит домик, Где я найду необходимый мне покой До той поры, когда я буду объят иным покоем, Более великим и на сей раз неприложным. Я мечтаю о скамейке у порога И о полях, полях, куда не глянет глаз. Но хорошо, если бы там... Рядом со мной мне улыбалась свеженькая личика, отражая и сосредоточивая в себе всю окружающую свежесть. Я буду думать, что я дедушка, и пустота в моей жизни заполнится. Я человек не злой, однако раздражаюсь я легко, и все мои работы доставляли мне не меньше огорчения, чем радости. Не знаю, как случилось, но в это время я подумал... А той весьма неосновательной и не внимания и дерзости, какую допустил по отношению ко мне три месяца тому назад мой юный друг в Люксембургском саду. Я называю его другом неиронически, ибо люблю прилежную молодежь со всеми ее заблуждениями и дерзновениями, но все же юный друг мой приступил к границе».